Внутри пахло пылью. В домике садовника, а ну уж, естественно, не убиралось. В углу стояла приземистая кровать из нелакированного дерева, застеленная новеньким синтепоновым одеялом с тиграми. На большом верстаке валялся хозяйственный инструмент, в тисках так и осталась зажатой деревянная деталь непонятного предназначения. Видимо, садовник был в доме мастером на все руки. А рядом с верстаком находился офисный стул со сломанным правым подлокотником. Вдоль одной из стен выстроился садовый инвентарь. Возле входа стояла пуру разобранная газонокосилка. Тома подняла с пола большие ножницы, повертела их так и эдак, повесила на свободный крючок. Рядом с кроватью находился еще один стол, обеденный. Старая клеенка с желтыми цветами в нескольких местах протерта. В стакане с водой обреченно дрыгала лапками муха. Рядом стояла пустая бутылка из-под газировки. В единственной комнате домика нашлось ещё две двери. За одной из них Костик обнаружил совмещённый санузел, а за второй спряталась полупустая гардеробная. "Чур я на кровати". Тамара посмотрела в левое окно, прошла к правому. "А ты?" засмеялась она. "А я с тобой". Не остался Костик в долгу. Он подошёл к постели и поднял одеяло. Под ним обнаружилась старая-старая, покрытая жёлтыми пятнами простыня. Да, протянул Костик. Скорее всего, мы будем первые, кто станет спать на этой кровати. Тума подошла и посмотрела на простынь. Ты, сделала она ударение, будешь первым, кто станет спать на этой кровати. Депутат не обманул. Пока молодые люди шутливо перерекались, кто будет спать на кровати, на аллее послышались шаги. Фёдорович принёс поднос с едой, поставил его прямо на дорожке, не дойдя метров 10. Эй, больница! Кушать подано, крикнул он. Выходи по одному. Костик открыл дверь. В глаза ударило солнце, уже высоко забравшееся по небосводу. Следом вышла Тамара. Я голодна, как стая койотов. Она и вправду не отрывала глаз от подноса, на котором стояли две тарелки с пюре и овощными котлетами. Мог бы и попить чего-нибудь захватить. Фельшин направился к идее. Фёдорович слишком проворно для своего возраста отскочил. «Принесу!» – буркнул он, наблюдая за девушкой. «Могу чаю, могу воды. Чего изволите, дамы и господа?» «И чая, и воды!» – ответил Костик. «И побольше!» «Если мне ночью захочется пить, а воды не будет, так ведь на кухню придется идти. А я любитель пить прямо из чайника. Постельное бельоном принесите!» Тамара подняла еду и направилась к дому. «И вилки захвати, не зверя же мы руками есть!» Да, и пару интересных книг возьми, сказал Костик. Хоть почитать, а то тут совсем заняться нечем. Да вы что, в больнице афонарели, что ли? выпячил глаза Фёдорович. Вам тут курорт, а я прислуга. Костик пропустил Тамару в домик. Перед тем как закрыть дверь, сказал: "Воду по ночам люблю пить прямо из чайника".